Верховный жрец испугался гнева вождя и попросил у матиуша прощения, пообещав показать в награду замечательные фокусы. Эти фокусы жрецу разрешалось показывать только три раза в жизни. Все уселись перед шатром на тигровых шкурах, и представление началось. Жрец вынул из коробочки что-то маленькое и положил на ладонь. Это оказалась крохотная змейка. Она обвелась вокруг пальца жреца, зашипела — Высунула жало не толще нитки и, вонзив его в палец, застыла, прямая как палка. Жрец оторвал змею и показал на пальце капельку крови. Зрители охватил священный трепет. «Подумаешь, капелька крови!» — недоумевал матюш. Но ему растолковали, что эта маленькая змейка страшнее леопардов и гиен. От ее укуса моментально наступает смерть. А жрец между тем продолжал показывать фокусы. Вот он взошел на костер из ушей носа и рта полыхает огонь, а ему хоть бы что. После этого он заиграл на дудочке, и 49 огромных змей затанцевали под музыку. Потом стал дуть на высоченную столетнюю пальму, дул до тех пор, пока ствол пальмы не начал медленно клониться к земле, и крак, она сломалась. Взмахнул палкой и зашагал между двумя деревьями по воздуху, как по мостику. Подбросил вверх шарик из слоновой кости, подставил голову, шарик упал на нее и бесследно исчез. Но вот он быстро-быстро закружился на месте, а когда остановился, все увидели у него две головы. Одна смеялась, другая плакала. А под конец показал вот какую штуку. Отрубил одному мальчику голову, уложил ее в плетеную корзину, и завертелся вокруг корзины в дикой неистовой пляске. Потом пнул корзину ногой, и оттуда послышалась игра на дудочке. Жрец открыл крышку, и из корзины выскочил мальчик, которому он только что отрубил голову, и как ни в чем не бывало, стал кувыркаться и прыгать. То же самое проделал он с птицей. Подстрелил в лед птицу из лука. Пронзенная стрелой птица упала на землю. Выдернула клювом стрелу и подлетела к волшебнику. Тот взял у нее из клюва стрелу, а птица долго порхала вокруг. «Пожалуй, ради стольких чудес стоит и отраву выпить», — подумал Матюш. То на верблюде, то на слоне путешествовал он по стране своего удивительного друга. Побывал в негритянских селениях, расположенных в непроходимых джунглях. Люди ютились там в плетеных хижинах, в грязи и нищете, вместе с домашними животными. Среди негров было много больных. Их ничего не стоило вылечить, были бы лекарства. Доктор давал им порошки и микстуры, они послушно, с благодарностью принимали их и выздоравливали. В лесах матюш не раз натыкался на трупы людей, растерзанных хищниками или укушенных ядовитыми змеями. Матюш очень жалел негров, с которыми успел подружиться. Почему они не строят железных дорог и электростанций, недоумевал он? Почему у них нет кино, просторных чистых жилищ, оружия для защиты от диких зверей? Ведь золота и бриллиантов у них столько, что ребятишки играют ими, как простыми камешками. «От того, что белые братья не хотят нам помочь», — объяснил ему Бумдрум. И мать уж решил, как только вернется на родину, дать в газетах объявление чтобы все желающие ехали в Африку, строить дома и прокладывать дороги. Но никакие самые яркие впечатления не могли вытеснить из его головы мысли о собственной стране и о реформах. Однажды, когда они осматривали огромную золотую жилу, Матюш попросил Бумдрума одолжить ему немного золота. Добери «Да сколько хочешь, сколько верблюды увезут. У меня его что песка в пустыне, расхохотался в ответ Бумдрум. Давать в долг другу? Нет, белый друг. Бери все, что тебе нравится. Бумдрум любит своего белого друга и готов служить ему до самой смерти. Пора в обратный путь. Бумдрум устроил на прощание большой праздник. Праздник дружбы. Во время пиршества он разрезал острый раковиной себе палец, то же самое проделал Матюш. Черный владыка слезнул каплю крови с пальца Матюша, Матюш последовал его примеру. Хотя это было неприятно, но наученный горьким опытом он не противился. За этой процедурой последовали другие. Матюша бросили в пруд, который кишел крокодилами и ядовитыми змеями, но Бум-друм тотчас прыгнул в воду и вытащил его. Потом, намазанного каким-то жиром, Матюшу толкнули в костер и опять в тот же миг кинулся в огонь бумдрум и спас друга. Матюш даже не обжегся, только волосы слегка опалил. Но это еще не все. Под конец Матюш прыгнул с высокой пальмы, а бумдрум так ловко его подхватил, что он совсем не ушибся. «К чему весь этот цирк?» — недоумевал Матюш. И профессор объяснил ему. «Слизанная капля крови означает, что если Матюш будет умирать в пустыне от жажды, то друг напоит его собственной кровью. И вообще, где бы матьюшу не грозила опасность, на воде, в воздухе, в огне, черный брат Бум-Друм, рискуя жизнью, придет ему на помощь. «Мы, белые», — говорил профессор, — «пишем договоры на бумаге. а Они не умеют писать и заключают договоры таким образом». «Жалко расставаться с новыми друзьями, но на родине ждут неотложные дела». Накануне отъезда опечаленный Матюш в последний раз пошел погулять в лесу. Ярко светила луна. В сказочно красивом лесу было тихо-тихо. Вдруг послышался шорох. Что это? Тигр? Змея? Матюш сделал шаг вперед, и сзади опять что-то зашуршало. Ясно, за ним кто-то крадется. Он остановился, вынул из кобуры револьвер и ждет. Оказалось, Матюш разглядела ее при свете луны, это была дочка вождя, маленькая веселая Клуклу. -клу. Странно, зачем она здесь в эту пору? Удивился Матюш. Что с тобой, Клуклу? -клу спросил он на языке ее племени. Матюш уже немножко научился говорить на нем. Клуклу Кикирец Клуклу Кинбрун Она говорила долго-долго, но Матюш ничего не понял. Он постарался запомнить некоторые слова «Кики», «Рец», «Брун», «Бус», «Кин». Под конец Клуклу заплакала. Наверное, с ней приключилась какая-нибудь беда. И чтобы утешить ее, он дал ей часы, зеркальце и красивый флакончик. Но это не помогло. По лицу Клуклу по-прежнему катились слезы. Что бы это значило? Вернувшись домой, он повторил профессору слова, которые запомнил, и тот сказал Клуклу -клу очень его полюбила и хочет уехать вместе с ним. Мать уж попросил профессора передать Клуклу, -клу, что он скоро пригласит в гости ее отца, и тогда она сможет с ним приехать. Однако думать о маленькой Клуклу -клу было недосуг. Перед отъездом предстояло еще много дел. На пятьсот верблюдов навьючивали мешки с золотом, драгоценными камнями, фруктами, африканскими лакомствами, Приторочивали бурдюки с вином и сладкими напитками. Не забыли и про сигары для министров. Мать уж уговорился с бум прислать через три месяца клетки для зверей. И предупредил, что может прилететь аэроплан — большая железная птица с белым человеком в животе. Пусть не пугаются. Наконец день отъезда наступил, и рано утром они двинулись в обратный путь. Дорога через пустыню уже не казалась такой страшной. Перенесенные испытания закалили путников.